Пистолет против ножа — это вряд ли можно назвать честным поединком. Поскольку у шлема на нем уже не было, Грей заметил, как возле двери шелхнулась какая-то тень. Он застыл, словно из вояне. Женщина скорчилась в метре от двери, укрывшись позади стола. Сквозь оконца в створках двери проникал бледный свет. Близилось утро, и в коридоре становилось все светлее. Убийца не сможет сбежать отсюда без того, чтобы не обнаружить себя. Пока что она пряталась в густых тенях лаборатории, гадая, вооружен ли ее противник. Грей должен положить конец этой игре, Леди Дракон. Размахнувшись, он швырнул надцеклетный шлем к противоположной стене лаборатории, и там раздался оглушительный грохот и звон.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 Грей был впечатлен, но не такой степени, чтобы замедлить атаку. Его рука уже была занесена над головой, и через долю секунды кинжал, рассекая воздух, понесся навстречу своей жертве. Вывиенный, сбалансированный до совершенства чудо, кинжал всегда поражал цель со смертоносной точностью. Так случилось и сейчас. Лезвие попало ей в шею. Грей продолжал движение в ее сторону, однако в следующем мгновении он понял свою ошибку. Кинжал отскочила от воротника женщины и, извякнув, упал на пол. Жидкая броня. Неудивительно, что леди дракон знал о его необыкновенном костюме. но не был точно такой же. И все же удар кинжала сбил ее с ног. Женщина тяжело рухнула на пол и, судя по всему, вывихнула колено. Но, как опытный боец, она не выпустила из поля зрения своего противника и уже, лежа на спине, направила дуло зигзавора в лицо Грея. Вот только теперь на нем не было шлема. Пять часов 9 минут. Вашингтон. Округ Колумбия. Контакт потерян, сообщил зачем-то техник, хотя все это было понятно без него.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 Пирс многократно, хотя, наверное, и неосознанно, демонстрировал противоречивость своей натуры. Живущий в техасе выходец из Уэльса, человек изучающий даосизм, предметнирастоющийся со щетками, солдат, который сидя в тюремной камере, совершенствуется в химии. Именно этой уникальной особенностью ума Пирс был обязан тем, что в конечном итоге оказался в Сидне. Однако подобное своеобразие имело оборотную сторону. Грейсон Пирс оказался законченным единоличником и ненавидел работать в команде. Так произошло и сейчас. Вопреки всем инструкциям он пошел на задание один. Сэр, уже не в первый раз окликнул Пейнтер и его заместитель. Пейнтер клуков вздохнул. Сейчас еще две минуты.